«Господин Ковалевский, в таком случае ни одного казенного издания о ходе кредитных операций в России доктор Маркс более от меня не получит». Разговор продолжался в том же шутливом тоне. Вскоре в гостиной вошли Энгельс с женой. Редко кто принимал гостей так радушно, как Маркс и его жена, разве только Энгельсы. Ни малейшего стеснения, неловкости, скуки никогда не чувствовалось в их доме. Наступление Нового года было встречено веселыми тостами и взаимными поздравлениями. Элеонора открыла рояль, и в гостиной раздались звуки вальса. На первый тур танца Маркс пригласил жену. Усадив жене, Маркс подошел к Лизе Энгельс и закружил ее в вальсе. В течение двух лет Ковалевский часто посещал воскресные вечера в домах Маркса и Энгельса. Был он и на семейном обеде, устроенном по поводу приезда из Капштата сестры Маркса Луизы. Она прибыла в Лондон из далекой Африки вместе с двумя взрослыми сыновьями. Почтенная дама была замужем за купцом и очень огорчалась тем, что брат ее — вождь социалистов. «Поверьте», — говорила она Ковалевскому во время обеда, — «Карл и мы все вовсе не какие-нибудь дети сапожника или мужика. Наш отец адвокат, и если бы вы побывали в Трире, то услыхали бы, из какой мы хорошей, всеми уважаемой и небедной семьи. Кто бы мог подумать, когда Карл был маленьким, что он попадет в такую страшную компанию, как все эти красные?» Слушая монолог сестры, Маркс весело смеялся. Когда обед был кончен, Маркс, Энгельс и Ковалевский отправились в кабинет покурить и выпить по чашке кофе с ликером. Заговорили о том, что было дороже всего сердцам двух руководителей мирового рабочего движения о делах социал-демократии, в частности в Германии. Маркс похвалил молодого революционера Бебеля, полушутя, полусердясь, отозвался о липкнефте, как об упрямце, не вполне освободившемся от дурного влияния Лоссаля. Трудно, — заметил он, посмеиваясь, — внести свежую мысль в голову немецкого приват-доцента, а Липкнефт из той же породы. Но Маркс заметно помрачнел, когда речь зашла о полученном известии из Берлина, что какой-то безумец-анархист совершил покушение на престарелого германского императора Вильгельма. «О, черт, будь проклят террорист и те, кто его подбил на эту провокацию!» Ведь зло капитализма не в беззубом, дряхлом, коронованном псе. Легко можно себе представить, как сегодня торжествует Бисмарк. Теперь он имеет возможность под истерические вопли и барабанный бой объявить новый поход на социалистов. Наверняка уже начались преследования революционеров по всей стране. Перед возвращением в Москву, где Ковалевский должен был занять кафедру в университете, он провел на прощании несколько часов у Маркса и Энгельса. Без знакомства с Марксом Ковалевский не занялся бы теми предметами, которые в дальнейшем определили его научные достижения. Маркс, сам юрист, помог русскому ученому написать большое сочинение об административной юстиции. Он посоветовал Ковалевскому заняться также прошлым земельной общины. Особо интересовала Маркса и научная критика. Он был одним из внимательных и взыскательных читателей критического обозрения, издаваемого Ковалевским. Прощаясь с русским ученым, Маркс сказал ему, «Помните, что логически можно мыслить только по диалектическому методу». «За два года моего довольно близкого общения с автором «Капитала», вспоминал впоследствии Максим Максимович, «я не припомню ничего хотя бы издали напоминающего третирование старше-младшего, какое я испытал в моих случайных встречах с Чечериным и Львом Толстым». «Карл Маркс в большей степени был европейцем», и хотя, может быть, не высоко ценил своих друзей только по науке, предпочитая им товарищей по классовой борьбе пролетариата, но не проявлял этих личных пристрастий в своем поведении. За долгую жизнь человек привыкает к повторяющимся недомоганиям и не задумывается над тем, что в какой-то из облепляющих его болезней уже заложена смерть. После 60 лет жени Маркс начала хворать. Ничто не помогало. Ни поездки к Приморью и на курорты, ни советы врачей в Лондоне, Манчестере, Нейнере, Париже. Маркс с тревогой всматривался в дорогое лицо жены и замечал, как обострялись его черты, посерела и стала сухой кожа, а иногда вдруг гасли лучи прекрасных карих глаз. Жена значительно похудела и все чаще старалась скрывать более и нарастающую слабость. Чахлые и Лизи Энгельс.